Еще не решаясь на смелый полет к дальним высотам, где мерещилось освобождение, Смит жадно ухватился за первую же опору, которую так вовремя подсунула память. Оставалось лишь удивляться, как он, химик, профессионал, сразу не распознал, чем именно вызван необычный цвет паров, скрывавших заповедные входы. Только медь в соседстве с ураном могла дать столь характерный спектр. Смит, разумеется, помнил о том, что в Африке геологами был открыт природный реактор, где тысячелетиями протекал замедленный цепной процесс. Само собой напрашивалось предположение, что нечто подобное могло иметь место и здесь в предгорьях Канченджанги. Оно давало естественное объяснение следам технеция и меди, составлявшей основу бутанской бронзы. Подобно атомным грибам на свитке с Данканом на винторогом козле, скачущим сквозь дымы пламени, технеций мог служить предостережением, оставленным в назидании человечеству более развитыми собратьями. Хоть и коробила Смита очевидная фантастическая банальность подобного построения, но сфероид над горами, глушение радиоволн и прочие таинственные особенности долины придавали ему известную убедительность. Предупреждения об опасности были достаточно ловко закамуфлированы, чтобы не сразу бросаться в глаза. Их предстояло открыть. Причем на самых разных уровнях мышления и культуры. Миф его изощренной символикой и обрядами посвящений обращался к первобытному инстинкту масс спектрометрия будила трезвый разум и от зримого но не поддающегося поверхностной расшифровки образа встревоженная мысль возвращалась невольно к двусмысленной суеверной молве окружавший долину может быть только здесь, думал Смит, совершенствуя логическую конструкцию, но и на других планетах законсервирована с учетом местной специфики память о катастрофах, положивших предел эволюции разума во Вселенной. Никто бы не принес сюда Эту столь изощренно сокрытую информацию. Последние небожители или их хитроумные автоматы. Доступ к ней не мог получить недостойный. Что-то подсказывало Смиту, если только все это не было очередным наваждением, что он прошел почти все мыслимые испытания и остановился теперь, перед заключительным, наиболее важным тестом. Великий архитектор, в чье существование Смит никак не мог поверить, должен был знать все, и как следствие не нуждался в проверках и тестах. Древнее колдовство тоже следовало без сожалений отсечь. Ибо оно никак не сочеталось с летательным аппаратом. Поэтому Бог с ними, с расхожими стереотипами, переходящими из поколения в поколение, как и стертые одноцеентовики, от набивших оскомину пришельцев, от благодетелей из далекого прошлого и столь же далекого будущего отказаться было труднее. Но Смит сбросил за борт и этот балласт, неизведанная